Пистолет, лицо исказил страх. «Спокойно. Ты ведь помнишь меня, Джонни?» Старик, казалось, перестал дышать. «Чего ты размахался пистолетом?» — произнес он наконец. Хэннер опустил пистолет и повторил. «Ты помнишь меня?» Джонни, нахмурившись, заморгал на него. «Ты...» — Из газеты, верно? — Верно. Садись, мне надо поговорить с тобой. Джонни с чувством облегчения опустился на ящик. Ноги плохо держали его. Протянув руку, он сдвинул сковородку с огня. Рука его дрожала. — Слушай внимательно, — начал Феннер. — Тебя ждут неприятности и немалые. «Похоже, тебя упекут в тюрьму, причем надолго. Выпить там не придется, да и вообще там не сладко. Я могу вытащить тебя, если ответишь на мои вопросы. Понятно?» «Я ничего не знаю. Уходи и оставь меня в покое. Мне нечего тебе рассказывать», — испуганно сказал Джонни. «Месяца три назад к тебе приезжал Райли с бандой, верно?» Джонни насторожился и обиделся вокруг, как бы в поисках выхода. «Я ничего не знаю о Райли». «Послушай меня, старый дурак!» — разозлился Феннер. «Твое вранье ни к чему не приведет. С ними была дочь блендиши Райли отсюда звонил своей девушке. Она рассказала мне. Полиции пока об этом ничего не известно. Но как только они узнают, ты пропал. Уж они вытянут из тебя, правду будь уверен». «Так что давай, говори». «Ну, был здесь рай Джонни еще помедлил, потом выражение настороженности на его лице сменилось усталостью. «Да, они были здесь. Он, Бейли, старый Сэм и девушка. Пробовали не больше десяти минут. Я не хотел неприятностей с полицией, велел им убираться. Райли позвонил Анне, потом они сели в машину и уехали». Понятия не имею, куда. Феннер увидел, что Джонни врет. «Ладно», — сказал он, — «значит, ты ничего не знаешь». «Жаль, ведь Блендер заплатит огромные деньги за информацию о дочери. Тебе разве не хочется получить 15000 тысяч?» Джонни заморгал. Прошло уже три месяца, как он похоронил тела Райли, бэйли и Старого Сэма. Но и работенка была. Шульц обещал ему денег из выкупа, но так ничего и не дал. Хотя Джонни знал, газет, что выкуп был выплачен. Его надули, и он чувствовал себя уязвленным. 15000 повторил он. «А где гарантия, что я их получу? «Я прослежу за этим», — пообещал Феннер. «Нет уж, лучше не надо», — подумал Джонни. Боязнь банды Гриссона пересилила жадность. «Я ничего не знаю, Торсион». Вот, «Врешь», — Феннер двинулся к нему. «Ты хочешь, чтобы я тебя обработал?» «Так», — он ударил Джонни слегка, но тот чуть не упал с ящика. говори Феннер повысил голос где райли 15000 или тюрьма джонни я обью тебя сейчас ну я ничего не знаю повторил с отчаянием джонни спросил грисонов они были здесь убили райли он вдруг замолчал лицо стало серым банда грисона Феннер обратился вслух. Они убили Райли, но Джонни застыл, глядя мимо Феннера на входную дверь. Выражение ужаса на его лице заставило Феннера похолодеть. Отгнувшись через плечо, он увидел на полу тень человека с автоматом в руке. Все произошло мгновенно. Феннер бросился на пол, откатился от Джонни за железный бак. В свое время Джонни готовил в нем корм для лошади. Прогремела автоматная очередь. Пули подбросили тело Джонни, который покатился по полу и затих.